22. Лёжа в кузове грузовика, защищённый насколько это было возможно от холода стараями кит, время от времени порт приходил в себя и тогда ощущал под собой премезну дороги. Петляющие дороги прошедших недель изгладились из его памяти, отдалились. Остался один прямой и неуклонный путь вглубь пустыни. И теперь он находился совсем близко от центра. Как часто друзья, завидуя его жизни, говорили ему: "Твоя жизнь так проста. Твоя жизнь словно бы катится по прямой". В всякий раз в этих словах ему слышался скрытый упрёк, мол, не трудно проложить прямой дорогу по безлесной равнине. Он чувствовал, что на самом деле они хотели сказать: Ты выбрал себе наиболее лёгкую дорогу. Но если сами они предпочли возвести на своём пути препятствия, а не это несомненно сделали, обременив себя всевозможными ненужными обстоятельствами. Это ещё не являлось основанием для возражений против того, что он упростил свою жизнь. Так что к его собственным словам примешивалось известное доля раздражения, когда он отвечал: Каждый живёт так, как ему нравится, верно? Как если бы к этому уже нечего было больше добавить. При досмотре в Порту иммиграционные власти отказались оставить пропуск после слова profession в своих бумагах. Как это он сделал у себя в паспорте? В том самом паспорте, официальном доказательстве его существования, что гнался сейчас за ним по петам, по пескам пустыни. Они сказали: навернякам все чем-нибудь дозанимаются. И тогда, видя, что он собирается оспорить это утверждение, быстро вмешалась Кит. О да, мсье писатель. Просто сегодня ему нравится быть скромным. Они рассмеялись, заполнив пробел словом писатель и выразив надежду, что Сахара поможет обрести ему вдохновение. Его взбесило упрямство, с каким они настаивали на том, чтобы непременно присобачить ему ярлык «гражданский», и долго еще после этого никак не мог угомониться. Но потом мысль, что он и в самом деле мог бы написать книгу, его увлекла. Дневник, заполняемый каждый вечер пришедшими за день соображениями, тщательно сдобренный местным колоритом, в котором непреложную истину, сформулированной в самом начале теоремы А именно, что разница между чем-то и ничем есть ничто, надлежит продемонстрировать чётко и хладнокровно. Он даже не стал сообщать об этом замысле Кит. Она наверняка убила бы его ещё в зародыше своим энтузиазмом. С тех пор, как умер его отец, он больше ни над чем не работал, потому что в этом не было необходимости. Однако Кит не оставляла надежду. что он всё же начнёт писать. Причём неважно что, лишь бы он над этим работал. Он чуточки менее об... несносен, когда работает, объясняла она другим. И это была не просто шутка. И когда он виделся со своей матерью, что случалось довольно редко, та тоже спрашивала: "Работаешь?" и заглядывала ему в лицо своими большими печальными глазами. Он отвечал: «Не-а!» И, в свою очередь, вызывающе смотрел на нее. Даже когда они ехали в такси к гостинице, и Таннер при виде разбитых улиц заметил «Но и дыра!» Он по-прежнему полагал, что Кит, пожалуй, с чрезвычайной радостью воспримет подобную перспективу. Все надлежит проделать втайне. Только так он мог довести задуманное до конца. Однако потом, когда они обосновались в гостинице, окунувшись в рутину своего ежедневного «святого» сиденья в кафе «Эк-Муль-Нуазё», писать было не о чем. Ему никак не удавалось установить связь между абсурдными пустяками, которые заполняли день, и серьезностью писательского труда. Он склонен был полагать, что это Танер мешает ему ощутить внутреннее спокойствие. Общество Таннера создавало ситуацию, пусть незначительно, но все же репятствовавшую ему, чтобы он мог погрузиться в сосредоточенное состояние, каково я считал обязательным условием для продуктивной работы. До тех пор, пока он пребывал в гуще жизни, он был не в состоянии о ней писать. Стоило только закончиться чему-нибудь одному, как тут же начиналось другое, и обстоятельств, требовавших пусть самого скромного, но всё же участие с его стороны оказывалось достаточно, чтобы свести на нет любые попытки. Впрочем, такое положение его устраивало. Он бы всё равно не писал хорошо, а значит, не получил бы никакого удовольствия от процесса. И даже если бы то, что он мог написать, он написал бы хорошо, сколько людей узнало бы об этом. Его вполне устраивало мчаться вперёд. все глубже проникая в пустыню и не оставляя следов. Вдруг он вспомнил, что их конечной целью была гостиница в Эль-Гаии. Шла уже вторая ночь, а они все еще не приехали. Где-то тут, он знал это, вкралось противоречие, но у него не было сил его отыскивать». Временами он ощущал ничтовство сотрясавшей его лихорадки, как если бы та была отдельной сущностью. Это навевало ему образ сжавшейся пружины, готового к броску бейсболиста. А он он был мячом. Его вращали и вращало по кругу, а потом швыряло в пространство, и он летел, распадаясь и исчезая в полёте. На дне стояли. Борьба была долгой, и он очень устал. Одной из них была кит, другим солдат. Они о чём-то разговаривали, но их слова не имели смысла. Он оставил их там, склонённых над ним, а сам ушёл туда, откуда пришёл. Здесь будет обеспечен такой же уход, как и в любом другом месте по эту сторону от Сиди-Бель-Абесса, сказал солдат. Когда имеешь дело с Тифом, единственное, что остается, это сбивать жар и ждать. У нас в СБЕ мало медикаментов, но эти таблетки, он показал на склянку, лежавшую на перевернутом ящике возле койки, могут сбить жар, что уже немало. Кит не посмотрела на него. — А перитонит? — тихо спросила она. Капитан Бруссар нахмурился. Не усложняйте, мадам, сурово сказал он. Положение без того плачевное. Да, конечно, перетонит, пневмония, сердечный приступ. Кто знает? Ведь у вас может быть знаменитый эльгайский менингит, о котором вас столь любезно предупредил мадам Лучони. Разумеется. А у нас взбебить может сейчас 50 случаев заболевания холеры. И что с того? Всё равно я бы не сообщил вам о них. Почему? сказала она, подняв наконец глаза. Это было бы совершенно бесполезно, и кроме того, это дурно сказалось бы на вашем моральном духе. Нет, нет. Я бы изолировал больного и принял меры, чтобы избежать распространения болезни, только и всего. У нас здесь и без того хватает забот. На руках у нас больной тифом. Мы должны сбить жар, вот и всё. А все эти сказки о перитоните и менингите оставьте при себе. Будьте реалистичны, мадам. От вашей самодеятельности всем будет только хуже. Вам лишь нужно давать ему таблетки каждые 2 часа и постараться заставить его есть как можно больше супа. Кухарку зовут Зина. Я бы посоветовал вам почаще появляться на кухне и проверять, горит ли огонь и не остыл ли суп. Зина готовит для нас вот уже 12 лет и готовит превосходно. Но закореневшим населением нужен глаз да глаз. У них короткая память. А теперь, мадам, позвольте откланяться. Я должен возвращаться к своим обязанностям. Один из моих людей принесёт вам сегодня вечером матрас, который я обещал. «Разумеется, спать на нем будет не очень удобно, но чего вы хотите? Здесь вам не Париж». В дверях он повернулся. «Будьте мужественны, мадам». Вновь нахмурившись, сказал он и вышел. Кит стояла, не двигаясь, медленно обводя взглядом голую комнатку с дверью на одном конце и окном на другом. Порт лежал на архитечной койке лицом к стене и равномерно дышал, с простынёй натянутой до самого подбородка. Эта комнатка была в местной больнице. В ней имелась одна единственная свободная в городе кровать с настоящими простынями и одеялами. Ипорта поместились сюда только потому, что никто из солдат военного гарнизона по счастью не был в данный момент болен. Глиняная стена снаружи доходила до середины окна, а выше над ней лился мучительный свет небес. Она взяла дополнительную простыню, которую капитан ей дал для нее самой, сложила ее несколько раз маленьким квадратиком размером с окно, достала из вещей порта коробку кнопок и с их помощью занавесила проем. Еще только стоя в окне, она уже прониклась вверх. оглушительной тишиной. Можно было подумать, что окрест на много миль нет ни души, знаменитая тишина Сахары. Она спросила себя, что если по прошествии дней каждый сделанный ею вдох будет казаться таким же громким, каким он кажется ей сейчас? Что если она привыкнет к странному звуку, с каким проглатывает слюну? И что, если ей придется глотать так же часто, как она делает это сейчас, когда так явственно отдает себе в этом отчет? «Порт!» — ласково позвала она. Он не пошевелился. Она вышла на слепящий свет во двор, сплошь покрытый песком. Поблизости никого не было. Не было ничего, кроме сверкающих белых стен, неподвижного песка у нее под ногами». из синего бездонного неба над головой. Она сделала несколько шагов и ощутив лёгкую дурноту, повернулась и пошла обратно в комнату. Там не было даже стула, чтобы сидеть, лишь одна больничная койка, возле которой стоял небольшой ящик. Она села на один из чемоданов. С ручки на уровне её глаз свисала опознавательная бирка. на случай если тот потеряется во время путешествия. Комната производила впечатление какого-то склада. Всю её середину занимал багаж, не оставляя места даже для матраса, который им должны были принести. Чемоданы придётся сложить в углу один на другой. Она посмотрела на свои руки, посмотрела на ноги, обутые в туфли на каблуках из кожи ящерицы. Зеркала в комнате не было она взяла свою сумочку лежавшую на другом чемодане и достала оттуда пудренницу и губную помаду когда она открыла её то обнаружила что ей не хватает света рассмотреть своё лицо в крохотном зеркальце стоя в дверном проёме она неспешно и тщательно привела себя в порядок порт снова позвала на так же ласково как и раньше он продолжал ровно дышать. Она спрятала сумочку в чемодан, посмотрела на свои наручные часы и вновь вышла на залитый ярким солнцем двор, на этот раз в тёмных очках. Над городом и цепочкой разбросанных по всей округе строений, защищённых изломанной линией крепостного вала, господствовал форт, оседлавший высокий песчаный холм. Это был обособленный, чуждый окружающему его ландшафту город, откровенно милитаристский на вид. Местные часовые у ворот с интересом посмотрели на неё, когда она прошла мимо них. Под ней песчаного цвета, одноэтажными домиками с плоскими крышами, раскинулся город. Она повернула в противоположную сторону и обогнув стену, стала подниматься наверх. Пока не очутилась на гребне холма. От зноя и яркого света у неё немного кружилась голова, а в туфли постоянно набивался песок. Отсюда она могла ясно слышать звонкие звуки лежавшего внизу города: детские голоса и лай собак. Со всех сторон, там, где сходились земля и небо, дрожала мутная марева. "Зба", произнесла она вслух. Это слово было для нее пустым звуком. Оно не означало даже беспорядочного скопления бесформенных лачуг, что лепились внизу. По возвращении она обнаружила, что кто-то поставил посреди комнаты гигантский ночной горшок из белого фарфора. Порт лежал на спине и смотрел в потолок, откинув с себя одеяло. Она поспешила к койке и вновь накрыла его. Могу укутать его как следует. Не представлялось возможным. Она смерила ему температуру, та немного упала. У меня болит спина от этой кровати, внезапно сказал он, немного задыхаясь. Кит отступила на шаг и обследовала койку. В самом деле, между головой и ногами пружины заметно провисали. Мы исправим это чуть погодя, сказала она. а теперь будь паинькой и не раскрывайся». Он с упреком посмотрел на нее. «Не сюсюкай со мной», — сказал он. «Я еще не впал в детство». «Наверное, это происходит само собой, когда люди больны», — сказала она с неловким смешком. «Прости». Он по-прежнему смотрел на нее. «Не надо со мной нянчиться», — медленно выговорил он, после чего закрыл глаза и глубоко вздохнул. Арабу, который принес матрас, она велела привезти еще одного человека. Вдвоем они приподняли порта и переложили его на расстеленный на полу матрас. Затем она попросила их перенести часть чемоданов на койку. Арабы ушли. — А где ты будешь спать? — спросил порт. — На полу, рядом с тобой, — сказала она. Больше он ее ни о чем не спрашивал. Она дала ему таблетки и сказала: "А теперь поспи". Она вышла из комнаты и пошла к воротам, где попыталась завязать разговор с часовыми. Те не понимали по-французски и в ответ повторяли только одно. Пока она жестами старалась им втолковать, что ей нужно, на пороге, расположенный поблизости двери, появился капитан Бруссар и с подозрением на неё посмотрел. "Вам что-нибудь нужно, мадам?" спросил он. Я хочу, чтобы кто-нибудь пошёл со мной на базар и помог купить мне одеяло, сказала Кит. Я сожалею, мадам, сказал он. Здесь в гарнизоне нет никого, кто мог бы оказать вам эту услугу. А идти одной я бы не советовал. Но если хотите, я могу прислать вам одеяло из своей казармы. Кит рассыпалась в благодарностях. Она вернулась во двор и на мгновение замерла, глядя на дверь комнаты. Ей не хотелось входить. «Это тюрьма», — подумала она. «И как долго продлится мое заточение?» «Одному Богу известно». Она вошла внутрь, села на стоявший возле двери чемодан и уставилась в пол. Потом встала, открыла сумочку... Достала толстый французский роман, который купила перед отъездом в Бусьев, и попыталась читать. Дойдя до пятидесятой страницы, она услышала во дворе эти шаги. Это был молодой французский солдат, принёсший три одеяла из верблюжьей шерсти. Думая пригласить его зайти внутрь, она поднялась и вышла ему навстречу со словами: "Вы очень любезны, спасибо". Но он остановился на пороге, Безмолвно протянув ей одеяло, она взяла их и положила на пол у своих ног. Когда она подняла голову, он уже повернулся и зашагал прочь. Она проводила его взглядом, несколько озадачена его поведением, а потом стала собирать различные разрозненные предметы своего гардероба, которые можно было бы подложить под одеяло в качестве подстилки. Наконец, она соорудила себе постель. А когда легла, то была приятно удивлена её удобством. Внезапно она почувствовала непреодолимое желание спать. До того, как она должна будет дать борту очередную порцию лекарства, у неё ещё имелось в запасе полтора часа. Она закрыла глаза, и на какой-то миг ощутилась в кузовах грузовика, который вёз её из Эль-Гайи в Сбу. Ощущение движения убаюкало ее, и она мгновенно заснула. Ее разбудило чувство, будто что-то коснулось ее лица. Приподнявшись, она увидела, что вокруг темно, и кто-то ходит по комнате. «Порт — Порт! — крикнула она. Раздался женский голос. — Еда, мадам! Женщина стояла прямо над ней. Кто-то бесшумно прошел через двор с карбидной лампой. Это был мальчик... Он подошёл к двери, заглянул внутрь и поставил лампу на пол. Кит подняла голову и увидела пожилую женщину крупного сложения, со всё ещё красивыми глазами. Это Зина, подумала она, и позвала её по имени. Женщина улыбнулась и, наклонившись, поставила поднос на пол возле её постели, после чего вышла. Кормить Порта было делом нелёгким. Большая часть супа проливалась мимо, стекая вниз по подбородку и шее. "Может быть, завтра ты сможешь есть сидя", сказала она и вытерла ему рот платком. "Может быть", слабым голосом сказал он. "Боже мой", кричала она. "Она проспала, ему давно уже следовало принять лекарство". Она дала ему таблетки и заставила запить их глотком тепловатой воды. Он скривился. Вода, сказал он. Она понюхала графин. Тот вонял хлоркой. По ошибке она бросила в воду двойную дозу. Ничего страшного, сказала она. Она поела с удовольствием. Зина и впрямь недурно готовила. Доедая, она посмотрела на Порта и увидела, что он уже спит. Таблетки, по-видимому, всякий раз имели один и тот же усыпляющий эффект. Она с удовольствием бы прогулялась по следы, но опасалась, что капитан Бруссар мог отдать часовым приказ её не пускать. Она вышла во двор и несколько раз обошла его по кругу, глядя вверх на звёзды. Где-то на противоположном конце форта играл аккордеон. Мелодия была едва различима. Она вернулась в комнату, заперла дверь, разделась и легла на одеяло рядом с матрасом порто. Пододвинув лампу ближе к своему изголовью, чтобы можно было читать. Но свет был недостаточно сильным и слишком мигал, и у неё быстро заболели глаза. К тому же от лампы исходил отвратительный запах. Она нехотя потушила фитиль, и комната вновь погрузилась в непроглядный мрак. Не успела она толком лечь, как тут же снова вскочила и стала шарить по полу в поисках спичек. Она зажгла лампу, Запах, который показался и теперь ещё более сильным, и сказала себе Шавеля, однако при этом губами. Каждые 2 часа. Каждые 2 часа. По среди ночи она проснулась чихая. Сперва она подумала, что это из-за запаха лампы, но затем, приложив руку к лицу, почувствовала себя на коже крохотные крупинки. Она провела пальцами по подушке. Наволочку покрывал толстый слой пыли. Только после этого она услышала, как за окном шумит ветер. Этот шум напоминал рокот морских волн. Боясь разбудить порто, она постаралась подавить подступающий чих, но тщетно. Она встала. В комнате, кажется, похолодало. Она накрыла порто его же халатом. Затем достала из чемодана два больших платка, и одним из них обвязала себе нижнюю часть лица. Второй предназначался для порта, когда настанет время его будить, чтобы дать таблетки. До этого момента оставалось каких-нибудь 20 минут. Она легла, чихнув опять, в результате подняты от одеял пыли. Она лежала, не шелохнувшись, вслушиваясь в неистовое завывание ветра, бушевавшего за дверью. Вот он, настигший меня ужас, подумала она, пытаясь преувеличить положение, в надежде убедить себя в том, что худшее уже произошло. Нет, происходит с ней прямо сейчас. Напрасное упование. Внезапно поднявшийся ветер был новым знаком, связанным исключительно с тем, что ещё только предстоит, с грядущим Он начал издавать под дверью странные животные звуки. Если бы только она могла сдаться, расслабиться и жить с абсолютным знанием, что надежды нет. Но ни знания, ни уверенности не было и в помене. Грядущее могло принять любой оборот, оставить всякую надежду. Даже этого ты не в состоянии сделать. Ветер будет дуть, песок накапливаться, и каким-нибудь непредвиденным образом время принесёт с собой перемену, которая в свою очередь могла быть только путающей, ибо никак не утекала из настоящего. Остаток ночи она провела без сна, регулярно давая порту таблетки и стараясь отдыхать в промежутках между приёмами лекарства. Всякий раз, когда она будила его, он послушно поворачивался и без слов, даже не открывая глаз, глотал протянутые ему таблетки и воду. В бледном, заражённом свете зари она услышала, как он начал рыдать. Вздрогнув, точно сквозь неё пропустили ток, она села и уставилась в угол, где лежала его голова. Её сердце билось быстро-быстро, утешенное странным чувством, которое она не могла определить. Она послушала немного, решила, что это сострадание, и наклонилась ниже. Грыдания вырывались у него изо рта механически, наподобие икоты или отрыжки. Постепенно ощущение волнения улеглось, но она по-прежнему продолжала сидеть, сосредоточенно прислушиваясь. к двум звукам одновременно рыдание внутри и поскуливанием ветра снаружи два безличных природных звука и вдруг после внезапной короткой паузы она услышала как он совершенно отчётливо произнёс кит кит у неё расширились зрачки и она сказала да но он не ответил Прошло много времени. Тайком она сползла обратно под одеяло и задремала. Когда она проснулась, уже вовсю занималась утро. Вспыхнувшие лучи далекого солнца сеяли с неба вместе с крохотными песчинками. Неослабевающий ветер казалось силиться унести прочь даже те тончайшие нити света, что сюда проникали. Она встала и коченея от холода, заходила по комнате, стараясь поднимать как можно меньше пыли, пока занималась своим туалетом. Но пыль толстым слоем лежала повсюду. Она осознавала, что в её действиях имеется некий изъян, как если бы целый участок её мозга был отморожен. Она явственно чувствовала нехватку, огромное слепое пятно где-то внутри неё. но не могла установить, где именно. Точно издалека наблюдала она за неповоротливыми движениями, которые совершали её руки, прикасаясь к вещам и одежде. Это пройдёт, сказала она себе. Это пройдёт. Но она не знала в точности, что имела в виду. Ничего никогда не проходит. Всё всегда лишь продолжается. Пришла Зина, закутанная с головы до ног в огромное белое одеяло. С грохотом захлопнув за собой дверь от порыва ветра, она достала из склада к своей одежды маленький поднос с чайником и стаканом. "Здравствуйте, мадам", сказала она жестом, показав на небо, и поставила поднос на пол рядом с матрасом. Горячий чай предал я немного сил. Она выпила его весь без остатка и какое-то время посидела, вслушиваясь в завывание ветра. До неё вдруг дошло, что ничего нет для порта. Одного чая ему недостаточно. Она решила пойти поискать Зину и узнать, нельзя ли достать для него немного молока. Она вышла во двор и крикнула: "Зина, Зина!" голосом, который почти полностью заглушило нистовство ветра. Затаяв дыхание, она почувствовала, как на зубах скрипит песок. Никто не появился. Обойдя шатающейся походкой ряд похожих на ниши помещений, она обнаружила проход, который вёл на кухню. На полу на корточках там сидела Зина, но Кит не удалось объяснить ей, чего она хочет. Пожилая женщина знаками показала, что сходи сейчас «За капитаном Бруссаром и попросит его к ней зайти». Вернувшись в полумрак, Кит легла на свою лежанку, откашливаясь и вытирая глаза от скопившегося у нее на лице песка. Порт еще спал. Она и сама уже задремала, когда в комнату вошел капитан. Он откинул закрывавший его лицо капюшон бурнуса из верблюжьей шерсти, отряхнул его, после чего закрыл за собой дверь, И прищурился, вглядываясь в омрак. Кид поднялась. Последовал обычный обмен вопросами и ответами касательно состояния больного. Но когда она спросила его насчёт молока, он лишь с сожалением на неё посмотрел. Всё сухое молоко отпускалось строго по норме. Да и то только для женщин с младенцами. Авече молоко кислое и в любом случае непригодно для питья, добавил он. Кит показалось, что всякий раз, когда он смотрит на неё, то делает это так, будто подозревает её в сокрытии некой тайны или непредосудительных намерениях. Возмущение, охватившее её под его обвиняющим взглядом, помогло ей хотя бы отчасти вернуть утраченное было чувство реальности. Не на всех же он смотрит подобным образом, подумала она. Тогда почему он смотрит так на меня? Чёрт его подери. Но она чувствовала себя слишком зависимой от этого человека, слишком связанной по рукам и ногам, чтобы позволить себе мстительное удовольствие дать ему заметить свою реакцию. Она стояла, стараясь казаться несчастной, с распростёртой над головой Порто в жесте сострадания рукой, в надежде, что тем самым ей удастся растопить в сердце капитана лёд. Она не сомневалась, что стоит ему только захотеть и он принесет ей все молоко, какое она только попросит. «Молоко все равно совершенно ни к чему вашему мужу, мадам», — сухо сказал он. «Супа, который я распорядился готовить ему, вполне достаточно. К тому же этот суп легко усваивается. Я сейчас же велю Зине принести кастрюлю». Он вышел. Снаружи продолжала бушевать песчаная буря. День Кит провела, читая и следя за тем, чтобы порт, регулярно принимал лекарство и вовремя ел. Он был крайне несловохотлив. Возможно, ему не хватало на это сил. За чтением она на минуту другую забывала иногда о комнате, о своём положении, и каждый раз стоило ей поднять глаза и снова вспомнить о них, как это было как удар в лицо. Однажды она чуть было не рассмеялась до того, оскорбительно неправдоподобным это выглядело. зба, сказала она, растягивая гласную букву так, что слово прозвучало как баранье блеяние. К вечеру она устала от книги и вытянулась на своей постели, осторожно, чтобы не потревожить Порта. Когда она повернулась к нему, то испытала неприятный шок, обнаружив, что его глаза открыты и в упор смотрят на неё в нескольких сантиметрах от края ложа. Ощущение было настолько отталкивающим, что она подскочила и снова уставившись на него, выдавила с вымученным участием: "Как ты себя чувствуешь?" Он слегка поморщился, но не ответил. Запинаясь, она продолжила: "Как ты думаешь, таблетки помогают? По крайней мере, они вроде сбивают жар". На этот раз, как ни странно, он ответил, тихо, но отчётливо: Мне очень плохо, медленно сказал он. Не знаю, вернусь ли я обратно. Обратно? тупо сказала Кит, потом потрогала его пылающий лоб, почувствовав отвращение к себе. Как только выговорила: "Ты поправишься. Всё будет в порядке". Внезапно она решила, что ей необходимо выйти до темноты на воздух, хотя бы на несколько минут, сменить обстановку. Она подождала, пока он не закроет глаза. Затем ни разу больше не взглянув на него и страха опять увидеть их открытыми, быстро встала и вышла из комнаты. Дул ветер. Направление вроде бы немного переменилось, и песка в воздухе было меньше. Но и сейчас она ощущала на щеках острые уколы песчинок. Стремительным шагом она прошла под высокой глиняной аркой ворот, не взглянув на часовых и не остановившись, когда выбралась на дорогу. Она шла, не убавляя шага до тех пор, пока не оказалась на улице, ведущей к базару. Здесь внизу ветер ощущался меньше. Если не считать лежавшие повсюду безвольные фигуры с головы до ног, закутанные в свои бурнусы, дорога была пустынной. Пока она шагала по мягкому песку улицы, далёкое солнце стримглав упало на лежавшую впереди ровную хамаду. А стены и арки приобрели свой сумеречный розоватый оттенок. Ей было немного стыдно за то, что она поддалась своему порыву сбежать из комнаты, но она отогнала это чувство, убедив себя, что сиделки, как и все остальные, тоже имеют право на отдых. Она вышла к базару. широкому квадратной формы открытому месту, окружённому со всех четырёх сторон побелёнными аркадами, чьи бесчисленные своды, куда бы она ни повернула голову, образовывали утомительный монотонный узор. В центре недовольно ворчали лежали несколько верблюдов. Неровным пламенем горели несколько сложенных из пальмовых веток костров, но торговцы со своим товаром уже ушли. В этот момент сразу в трёх разных частях города раздавалось пение муэдзинов и она увидела, как оставшиеся на базаре приступили к своей вечерней молитве. Миновав базар, она забрела на боковую улочку с глинобитными строениями, сплошь окрашенными оранжевым заревом. Двери маленьких лавок были закрыты, все, кроме одной, перед которой она мгновение помедлила, нерешительно заглянув внутрь. Человек в берете склонился внутри, над маленьким костром, разведенным в середине помещения, веером сложив руки почти у самого пламени. Он поднял голову, увидел ее, и, поднявшись, подошел к двери. «Входите, мадам», — сказал он, сделав широкий жест. От нечего делать она послушалась. Это была крохотная лавка. В сумрачном свете она смогла разглядеть несколько рулонов белой ткани, лежавших на полках, Он соединил карбидную лампу, поднёс спичку к отверстию колбы и подождал, пока не заểmётся тонкое пламя. "Даут", зов сказал он, протянув ей руку. Она слегка удивилась. Почему-то она решила, что он француз. В любом случае, не уроженец сбы. Она села на стул, который он ей предложил. и они немного поговорили о том о сём. Его французский был вполне сносным, и говорил он ласково, тоном затаённой обиды. Внезапно она поняла, что он еврей. Она спросила его, так ли это. Её вопрос, судя по всему, его позабавил и удивил. «Разумеется», — сказал он. «Я не закрываюсь на время молитвы. После неё всегда кто-нибудь дозайдёт». Они заговорили о том, как трудно приходится еврею здесь в Збе, и вдруг неожиданно для себя она рассказала ему о своём несчастье, о порте, который лежит один наверху в расположении военного гарнизона. Он подался к ней вперёд, опершись о стойку, и ей показалось, что в его печальных глазах промелькнуло сочувствие. Даже этого слабого намёка, ещё ничем не подкреплённого, Оказалось достаточно, чтобы её впервые пронзило сознание, насколько жестока человеческая среда, здесь лишена этого чувства, и как остро сама того не ведая, она тосковала по нему всё это время. И она заговорила без умолку, захлёб, и даже поделилась своими переживаниями относительно знаков. Вдруг она осеклась, опаской посмотрела на него и рассмеялась. Но он был предельно серьёзен. По-видимому, он прекрасно её понимал. "Да-да", сказал он, задумчиво потирая свой безбородый подбородок. "Вы рассуждаете правильно. С логической точки зрения она не должна была посчитать подобное утверждение обнадеживающим". Но уже одно то, что он согласился с ней, она сочла быснословным утешением. Между тем он продолжал. «Ваша ошибка в том, что вы боитесь. Это большая ошибка. Знаки даются нам во благо, а не во вред. Но когда вы напуганы, вы читаете их неправильно и совершаете дурные поступки там, где подразумевались благие». «Так ведь я же боюсь», — возразил Акид. Разве я могу с этим что-то поделать? Это невозможно. Он посмотрел на неё и покачал головой. Так жить нельзя, сказал он. Я знаю, сказала она печально. В лавку вошёл Араб, пожелал ей доброго вечера и купил пачку сигарет. Выйдя на улицу, он повернул и плюнул через порог прямо на пол, после чего презрительным жестом перекинул через плечо свой бурнус и зашагал прочь. Кит посмотрела на Дауда Зозефа. «Он нарочно плюнул?» — спросила она его. Он рассмеялся. «Да. Или нет. Как знать. На меня плевали столько раз, что я уже не обращаю на это внимания. Вот видите, будь вы еврейкой в сбе, вы бы научились не бояться. По крайней мере, вы бы научились не бояться Бога. Вы бы поняли, что даже тогда, когда Бог внушает сильнейший страх, он никогда не бывает жесток, так как бывают жестоки люди. Неожиданно его слова показались ей полны нелепицы. Она встала, разгладила юбку и сказала, что ей пора. "Минуточку", сказал он, направляясь за занавеску в заднюю комнату. Вскоре он вернулся с небольшим свёртком. За стойкой он вновь обрёл безликие манеры хозяина лавки. Он протянул ей свёрток и тихо сказал: Вы говорили, что хотели дать мужу молока. Здесь две банки. Нам выдали их для нашего ребёнка. Он поднял руку, не позволив ей себя перебить. Но он родился мёртвым неделю назад. Преждевременные роды. В будущем году, если у нас родится другой, Мы сможем достать ещё. В виде мучительной внутренней борьбы, отразившейся на лице Кит, он рассмеялся. "Обещаю вам", сказал он. "Что как только моя жена убедится, что она беременна, я обращусь за купонами. Это проще простого". "Ну, чего вы боитесь на этот раз?" И пока она всё ещё стояла, глядя на него во все глаза, Он поднял свёрток и снова протянул его ей, с таким окончательным и неподлежащим обсуждению видом, что она машинально его взяла. Это один из тех случаев, когда слова бессильны выразить то, что чувствует сердце, сказала она себе. Она поблагодарила его, сказав, что её муж будет бесконечно рад, и что она надеется снова увидеться с ним на днях. После этого она вышла. С приближением ночи ветер немного усилился, она дрожала, поднимаясь на холм по дороге к форту. Вернувшись в комнату, первым делом она зажгла лампу, потом смерила порту температуру и с ужасом обнаружила, что та поднялась. Таблетки больше не помогали. Он посмотрел на неё с непривычным выражением в сияющих глазах. Сегодня мой день рождения, прошептал он. Нет, не сегодня, отрезала она, потом на секунду задумалась и сделанным интересом спросила: В самом деле? Неужели сегодня? Да. Тот, которого я так ждал. Она не стала спрашивать, что он имел в виду. Он продолжил: Снаружи красиво? Нет. Лучше бы ты сказала да. Почему? Лучше бы там было красиво. «Думаю, ты мог бы назвать это красивым, но к прогулке, знаешь ли, не очень-то располагает». «Так ведь мы же не на прогулке», — сказал он. Спокойствие этих слов сделало еще более чудовищными стоны боли, которые сторглись из него мгновения спустя. «Что с тобой?» — выступление заорала она. «Но он не услышал ее». Она опустилась на колени на свой матрас и вгляделась в него, не в состоянии решить, что ей делать. Постепенно он затих, но глаз не открыл. В течение какого-то времени она всматривалась в безвольное, лежавшее под отеялом тело, как оно слегка приподнималось и опускалось в такт учащенному дыханию. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. «Он уже не человек», — сказала она себе. Болезнь сводит человека к его элементарному состоянию, к лааке, в которой продолжают идти химические процессы, к тупой тирании непроизвольных реакций. Здесь, рядом с ней, распростерлось нечто неприкасаемое, окончательное и бесповоротное табу, беспомощное и пугающее табу. свер всякой меры она сглотнула подступивший к горлу рвотный комок в дверь постучали то была Зина с супом для Порта и тарелкой с кускусом для неё кит знаком дала понять что она хочет чтобы Зина покормила больного пожилая женщина с радостью взялась уговаривать Порта сесть он не реагировал если не считать еще более участившегося дыхания. Она была терпелива и настойчива, но безрезультатна. Кит велела ей убрать суп, решив, что, если он захочет поесть потом, она откроет одну из банок с молоком и разбавит для него порошок водой. Снова поднялся ветер, правда, не такой неистовый и теперь уже в другом направлении. Он спазматически завывал в щелях вокруг окна, и сложенная в четверо простыня время от времени колыхалась. Киту ставилось на дрожащий язычок белого пламени в лампе, стараясь побороть непреодолимое желание броситься вон из комнаты. То был уже непривычный страх, а все нараставшее чувство омерзения. Но она лежала, не шелохнувшись, осуждая себя и думая. Если у меня нет чувства долга по отношению к нему, то, по крайней мере, я могу действовать так, как будто оно у меня есть. В то же время в ее неподвижности присутствовал элемент самонаказания. Ты не пошевельнешь и ногой, если та занемеет, а она занемеет, и пусть тебе тогда будет больно. Прошло время... Отмеренное глухим воем ветра, пытавшегося проникнуть в комнату воем, который становился то громче, то затихал, но никогда не прекращался полностью. Неожиданно порт вдруг глубоко вздохнул и переменил своё положение на матрасе. И что самое невероятное, он заговорил. "Кит". Его голос был слабым, но совсем не искажённым. Она затаила дыхание, как если бы её малейшее движение могло оборвать нить, выводившую его к здравому смыслу. Кит. Да. Я пытался вернуться обратно сюда. Он по-прежнему не открывал глаз. Да. И теперь я здесь. Да. Я хочу поговорить с тобой. Здесь есть кто-нибудь? Нет, никого. Дверь заперта? Я не знаю, сказала она. Она вскочила и заперла её, одним махом вернувшись на своё ложе, будто и не вставала. Да, заперта. Я хочу с тобой поговорить. Она не знала, что сказать. Она сказала: Я рада. Мне так много нужно тебе сказать. Но я не знаю что. Я всё забыл. Она ласково погладила его руку. Вот так всегда. В мгновение он лежал молча. Хочешь тёплого молока? подхватилася она. Он казался растерянным. Не думаю, что на это есть время, я не знаю. Я приготовлю, объявила она и села, радуясь обретённой свободе. Останься, прошу тебя. Она снова легла, прилепитав: Я так рада, что тебе лучше, ты представить себе не можешь, насколько иначе я чувствую себя. Когда слышу твой голос. Я тут сходила с ума. Вокруг ни одной живой души. Она прервалась, чувствуя, что приближается истерика, но порт, как видно, её не слышал. Останься. Прошу тебя, повторил он, шаря по простыне рукой. Она знала, что он искал её руку, но не могла заставить себя сделать ответное движение. В ту же секунду она вспохватилась, осознав свой отказ, и слёзы выступили у неё на глазах, слёзы жалости к порту. И всё-таки она не пошевелилась. Он опять вздохнул. Мне плохо. Мне очень плохо. Бояться «Нет причин, но мне страшно. Иногда меня здесь нет, и это мне не нравится, потому что я далеко тогда отсюда и совсем один. Никогда туда не добраться. Это слишком далеко, и я там один». Она хотела его оборвать, но за потоком спокойных слов слышала прозвучавшую минуту назад мольбу: "Останься, прошу тебя". И у неё не будет сил прервать его, если она не встанет и не начнёт двигаться, что-то делать. Но его слова раздавили её. Это было всё равно что слушать, как он пересказывает один из своих снов, даже хуже. «Настолько один, что не могу даже вспомнить, что это значит — не быть одному», — говорил он. «У него подымется температура. Не могу даже представить себе, что стало бы, окажись в мире кто-то еще. Когда я там, я не могу вспомнить, что значит быть здесь». Я боюсь и всё. Но здесь я могу вспомнить, что значит быть там. Я хотел бы перестать помнить об этом. Это ужасно так раздваиваться. Ты это знаешь? Ведь знаешь, да? Ибо рука отчаянно искала её руку. Ты ведь знаешь это? «Знаешь, как это ужасно! Ты должна знать!» Она позволила взять ему свою руку и поднести ко рту. Он провел по ней своими шершавыми гувави с жуткой алчностью, которая ее потрясла. В тот же миг она почувствовала, как волосы у нее на затылке встали дыбом. Она смотрела, как отрываются и сжимаются его губы, У неё на костяшках я ощущала горячее дыхание на своих пальцах. Кит. Кит. Мне страшно. Но не только. Кит. Все эти годы я жил ради тебя. Я не знал этого, а теперь знаю. Поверь. Но теперь ты уходишь. Он попытался перевернуться и лечь, подобрав её руку под себя. Он всё крепче стискивал её ладонь. "Я не ухожу", закричала она. Его ноги судорожно дёрнулись. "Я здесь, рядом!" закричала она ещё громче, пытаясь представить себе, как её голос должен был прозвучать для него, ввинчиваясь в его собственные чёрные дыры по направлению к хаосу. И когда он ненадолго замер, хрипя, она стала лихорадочно думать. Он утверждает, что это больше, чем страх. Но это не так. Он никогда не жил ради меня. Никогда. Никогда. Она с таким ничтовством зацепилась за эту мысль, что-то выскочило у неё из головы. Так что вскоре очнувшись, она обнаружила, что лежит, напрягая каждый мускул и ни о чём не думая, вслушиваясь в бессмысленное бормотание ветра. Так продолжалось какое-то время. Она не расслабилась. Тогда она постаралась потихонечку высвободить руку из отчаянных тисков порта. В ответ последовала внезапная бешеная активность, и повернувшись, она увидела, что он полусидит. "Порт!" закричала она, подскочив к постели и кладя руки ему на плечи. "Тебе надо лежать". Она приложила всю свою силу. Он не шелохнулся. Его глаза были открыты, и он смотрел на неё. "Порт!" изменившимся голосом крикнула она снова. Он поднял руку и схватился за её кисть. "Но кит" Сказал он мягко. Они посмотрели друг на друга. Она мотнула головой, и та безвольно упала ему на грудь. Ему достаточно было заглянуть ей в лицо, как к ее горлу подступил комок слез. Один всхлип, и ее прорвало. Он снова закрыл глаза, и на миг у него возникла иллюзия, что он сжимает в своих руках мир. Теплый мир тропиков морков. из хлёстаных бурей. Нет. Нет. Нет, нет, нет, нет. Нет. сказал он. Это было всё, на что у него хватило сил. Но даже если бы он был в состоянии сказать больше, он бы всё равно сказал только: "Нет, нет, нет, нет". В его объятиях она оплакивала не всю жизнь целиком, но её огромную часть. Главная то была часть, чьи границы она в точности знала, и ее знание добавляло горечи. А немного погодя, глубоко внутри, глубже, чем плач, по потерянным годам, она ощутила смертельный страх, уже полностью сформировавшийся и растущий. Она подняла голову и с нежностью и ужасом посмотрела на порта, Голова его свесилась на бок, глаза были закрыты. Она обвела его шеей руками и поцеловала в лоб много-много раз. Потом полууговорами, полусилой она уложила его обратно в постель и накрыла. Она дала ему таблетки, молча разделась и легла лицом к нему, оставив лампу гореть, чтобы иметь возможность видеть его, пока он не заснет. Ветер под окном отпразцовывал её мрачное предчувствие, что она достигла новых глубин одиночества.